тоже не был за рулем. В окрестностях дома Бейца не найдено следов припаркованной машины, но вы, наверное, уже слышали это вчера вечером. В эту минуту Эмми было все равно. Колесики или крутятся, или балансирует чаши весов. Ее занимало то, что делал Хэнк Гибс. Пока она разговаривала с Эмкстремом, он потихоньку продвигался к двери, которую шериф оставил полуоткрытой. Он двигался так медленно и осторожно, что ни Дик Рено, ни Айрин Гроф Смит, похоже, ничего не замечали. За перипетиями разговора они не обратили внимания на то, как дверь, на которую Хэнк Гибсон давил пяткой правой ноги, постепенно начала открываться все шире. Доступное обзору пространство кабинета увеличилось на целых шесть дюймов, И, взглянув мимо шерифа, эми ясно увидела интерьер и человек, сидевшего за столом. «Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что эти обстоятельства каким-то образом связаны с человеком, которого вы задержали?» Говоря это, Эмми быстро перевела взгляд на Энгстрома. «Вы утверждаете, что он мог убить девочку?» Глаза шерифа сузились. «Я ничего не утверждаю, но я намерен выяснить это». Не утруждайте себя, — сказал Эмми, — он невиновен. Глаза шриф расширились. — Откуда такая уверенность? — Эмми смотрел ему прямо в лицо. В тот вечер, когда было совершено преступление, он находился в Чикаго, в моем доме. — В вашем доме? — Да, у меня в гостях были друзья, которые могут подтвердить, что видели, как он неожиданно появился в квартире. Я сказал ему, что в данный момент не могу с ним разговаривать, и назначил интервью на утро понедельника. К сожалению, до того, понедельник, я уже прочитала о том, что здесь произошло, и направилась сюда. Боюсь, я забыла предупредить его и отложить встречу. «Интервью?» — Энгстром нахмурился «Какое еще интервью?» «Для книги, над которой я работаю». Он прочитал о ней в газете. «Кто он такой?» — Его зовут Эрик Данстейбл, — сказала Эмми. — Он специалист в области демонологии. Глава шестая. Отто Рэмсбак был хорошим водителем. Держась пухлыми руками за руль, он смотрел на дорогу своими свинячьими глазками. — Не очень тон он доброжелателен, — мысленно упрекнула себя Эмми но никак не удавалось найти в мистере Рэмсбахе ничего, что могло бы вызвать доброжелательное отношение. В первый момент их встречи она пожалела о том, что приняла его приглашение на ужин, однако его звонок в гостиницу застал ее врасплох. Ну что ж, в конце концов, ужинать где-то было надо, а Рэмсбах значился в ее списке, точнее, в одном из списков. Правда, из того, что она успела увидеть, напрашивался вывод — что он, возможно, заслуживает место совсем в другом списке. Признав, что доброжелательности ей определенно недостает, Эми попыталась как можно более объективно отнестись к его тучности. Но даже если она бы могла преодолеть распространенные перебреждения насчет полноты и вообразить Отто Рэмсбаха, мужчину на сто фунтов легче, это не помогло бы. Каким бы худым ни был Рэмсбах, все, что с ним было связано, все равно осталось бы непомерно большим. Его винтажный кадиллак был слишком большим. Драгоценный камень в его перстне был не только чересчур большим, но и слишком желтым. Голос у него тоже казался излишне звучным, и он, увы, постоянно пользовался им с того момента, как заехал за имя в гостиницу и до той самой минуты, когда они подъехали к загородному клубу Монтроза. Если целью их встречи было интервью, то началось оно, прямо сказать, не блестяще. Вопросы задавал он своим громким, раскатистым голосом. Айми ловила себя на том, что путыт стараясь найти ответы. «Как вам обращаться, мисс или миссис? А почему мисс? И как так вышла же такая шикарная барышня, как вы, не нашла себе мужа, не обзавелась семьей и домом? А чем вы зарабатываете на жизнь?» — Да, я знаю, что вы писательница, но на жизнь-то чем-то зарабатываете. Это книга, которую вы написали. Напомните-ка мне ее название. Она имеет какое-то отношение к Хэллоуину. — Как так получилось, что я ни разу не видел вас ни на одном ток-шоу? — Могу я спросить, сколько вам платят за то, что вы пишете? Словом, Ото Рэмсбах напоминал пистолет, бьющий без промаха.